Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях проект федерального закона, направленный на ускорение запуска программы «Дальневосточный квартал». Вносятся изменения в законодательство, регулирующее работу территории опережающего развития на Дальнем Востоке, позволяющие проводить конкурсы на право заключения соглашений о строительстве жилья с 1 ноября. Законопроект разработан во исполнение поручений президента Российской Федерации Владимира Путина данных на пленарном заседании 7-го Восточного экономического форума 2022 участки под строительство в рамках программы «Дальневосточный квартал будут выделяться инвесторам в результате конкурсных процедур. Ключевые критерии отбора площадь жилья, предложенная застройщикам к выкупу для социальных нужд по цене Минстроя России. Победителям конкурса, предложившим лучшие условия, будут предоставлены земельные участки, инженерная и социальная инфраструктура, льготы резидентов территории опережающего развития. Государство же, предоставляя пакет льгот и преференций, сможет влиять как на ключевые параметры застройки, так и на ценовую политику путем увеличения объема предложения доступных квартир. При этом застройщики будут обязаны при строительстве дальневосточных кварталов соблюдать стандарты, обеспечивающие максимальный комфорт для людей. Градостроительный потенциал программы «Дальневосточный квартал» составляет 1,8 миллионов квадратных метров жилья. Уже отобраны семь площадок под реализацию проектов общей площадью 346 гектаров в Камчатском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской и Сахалинской областях, а также Еврейской автономной области и Республике Бурятия.